Сейчас. Вечер свадьбы. Чья это туфля? Ангус поднимает ее трясущимися руками. «Я точно знаю, что видел ее», — отвечает Феми. «Но не могу вспомнить, где. Как будто это было много лет назад». Теперь весь день кажется нереальным. Настоящая ночь-буря-страх стала для них всем. «Может, возьмем с собой?» — спрашивает Ангус. «Она... она может помочь восстановить цепочку событий?» «Нет. Оставим там, где лежала», — говорит Фими. «И не надо было ее трогать. Да и корона, если честно». «Почему?» — спрашивает Ангус. «Потому что, идиот!» — срывается Дункан. «Это может быть вещественным доказательством!» «Ребят!» — говорит Ангус, когда они кладут туфлю на место и продолжают идти. «Ветер прекратился!» Он прав. Никто и не заметил, что шторм сошел на нет. Но он посеял жуткое спокойствие, от которого парням еще больше становится не по себе. Кажется, что это затишье перед новой бурей. Они слышат собственное испуганное дыхание, хриплое и отрывистое. Трудно быстро идти, когда постоянно смотришь по сторонам. Мужчины тревожно всматривались в бархатную темноту в поисках любой угрозы, любого признака движения. Но теперь, наконец, вдали маячит каприз. Уже виден черный блеск его окон. «Вон там!» Феми резко останавливается. Остальные тоже застывают на месте. «Кажется...» Продолжает он. «Кажется, там что-то есть!» «Ну не вторая же грёбаная туфля!» Кричит Дункан. «Кто это? Золушка? Гензель и чёртова Гретель?» Никто не посмеялся над этой глупой шуткой, потому что все расслышали в голосе на страх. «Нет!» Говорит Феми, это не туфля. От них не укрылась дрожь, прозвучавшая в его голосе. Это лишь заставляет их не смотреть, отпрянуть от этого, чем бы оно ни было. Но нет, они должны стоять и смотреть, как Феми медленно освещает землю факелом. Там правда что-то есть. Хотя на этот раз это не что-то. Это кто-то. Они с растущим ужасом наблюдают, как факел выхватывает из темноты длинную фигуру, распластавшуюся на земле. Тело, изогнутое в неестественной позе. Определенно это человек. Он не так уж и далеко от каприза, на самом краю болота. Ветер развивает края одежды, и это, как и дрожащий свет фонарика телефона, нервирует. Жуткий трюк воображения. Мужчинам тяжело представить, что там и впрямь лежит человек. Тот, кто совсем недавно разговаривал и смеялся. Кто был среди них и отмечал свадьбу?